Педали и ручное управление были слишком большими. Они были сконструированы так, чтобы предоставить максимум свободы движения водителю в радиационном скафандре. Тернер осторожно выехал из ворот и развернулся на широкой полосе гравиевой дорожки. Энджи подтягивала пристежные ремни. А матери, сказал он. Он завел турбину, и машина рванулась вперед.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 Номер телефона, не более. Хосака заслала Эллисон, чтобы та подлечила его в Мексике. Потом Конрай вытащил его оттуда. Уэбер прямо перед тем, как все пошло наперекосяк, сказала, что это она была подсадкой Конрая на полигон. Кто-то атаковал полигон, когда к нему подлетела девушка. Затем сигнальные ракеты и автоматные очереди. На взгляд Теддера...